Глава двадцать Через неделю Лафат и помощники, которых он нанял, скрипя сердце, обустроили две комнаты, которые прежде были библиотекой и гостиной. Я забрала себе под класс достаточно просторную библиотеку, которую в дальнейшем планировала сделать кабинетом. В отличие от медели, которой нужно было пространство, столы для письма и много места для практических занятий, мне было достаточно пространства, в центре которого я разместила новое кресло. Решено было, что утром я принимаю клиенток, а обучение начинается с обеда. Медели же, наоборот, занималась с девушками с раннего утра. Она сама занялась набором желающих получить ее навыки, и к началу занятий в ее классе было девять человек. Деньги мы брали небольшие. Оформляла всех я сама. К концу обучения каждая получала бумагу о пройденных курсах. Я должна была успеть к концу их обучения зарегистрировать свою школу, чтобы выдаваемый нами документ что-то значил. Лафат и его работники спустились с чердака все стулья, которые были отмыты и просушены в гостиной у камина и в кухне возле очага. Кухня была таких размеров, что у меня... Ёкнуло сердце. Это ж надо в таком помещении готовить только на семью. Балы хоть и были частыми, но не проще ли заказать для этого весь стол? Вот в тот момент у меня щелкнуло ещё раз. Если мы арендуем всё это помещение, то почему не использовать кухню? Учить поваров. Заниматься организацией праздников. Для пышных и многолюдных событий, как правило, в такие дома принято нанимать помощников — Слука поваров. Наши ученики могли бы ими быть. Если с прическами и медициной все было понятно, то с местной кухней я была знакома лишь по лофата лафата и шариком из каши из дома фалей. Как я пойму, что повар-мастер может обучать наших студентов? Я записала свои идеи и решила на некоторое время отложить их в сторону. Медели носилась по дому со скоростью света. Вот уж кто был замотивирован, так замотивирован. Женщина понимала, что работая даже главной служанкой, большего она на этом месте не добьется, а вот здесь очень даже реально. Я приглядывала за ней, искала минусы, но вопреки всему чувство уверенности в ней только росло. Вечерами я писала черновики учебников под диктовку Медели, чтобы обучение не слухать какой-то систематический порядок три местных недели ее ученицы должны были изучать все о чем она мне рассказала а я поделила темы на дни расставила время когда будет проходить что то вроде зачетов и экзаменов мы должны были научить девушек чтению и письму, а для этого логично было привлечь отдельного учителя мое дело разрасталось неимоверно даже на старте потому что начав его Открывались все новые и новые необходимые детальки. Спать приходилось часа по четыре, и теперь я оставалась ночевать в школе прямо на диване в библиотеке. Медели тоже нашла комнату для слуг возле кухни, где было тепло, потому что готовить приходилось для себя и работников, которых отпускать домой было бессмысленно. Все жили в разных концах города. Только Лафат ездил домой и грустил, что теперь вечерами мы не собираемся за столом, который он раньше накрывал. Очередным вечером, когда суета улеглась, я уселась в библиотеке с париком. Делала я это втайне от своих девочек, хотела порадовать Палью. И вдруг заглянула Медели с известием. «Мали, тебя ищет Ридган, он в гостиной. Проводи его ко мне». Ответила я твердо уверена, что это может быть учитель, который мог прийти только вечером, поскольку днем у него были свои ученики. Но за секунду до того, как Шуаран вошел в библиотеку, поняла, что женщина, в отличие от меня, хорошо понимает разницу между редганом и учителем. Доброго вечера, Мали. Он прошел, не дождавшись, когда я приглашу его, но это произошло как-то очень ненавязчиво. Одновременно создавалось впечатление, что он наглец, но и было чувство, что здесь ему место. «Доброго вечера, Ридган Шуаран. Хотела спросить, как вы нашли этот дом, но вспомнила, что вы следите за мной». Я улыбнулась и замерла, не понимая, что делать дальше. «Не слежу, а наблюдаю. А еще переживаю и хочу помочь. Завтра я привезу к вам учителей». Это уважаемые люди, которые учили редганов в моем детстве. Они стары, но не теряют надежду, что их знания пригодятся кому-то». Он заметил, как я открыла рот, пытаясь его перебить, но улыбнулся и продолжил. «Да, я и это знаю». «Помнится, вы говорили, что должны покинуть Гордеро, а все никак не уедете». Я пыталась сделать лицо совершенно незаинтересованного в его жизни человека, а еще хотелось, чтобы он подумал, что я жду его отъезда. Но голос дрогнул, и он заметил. Уголок его левого глаза дернулся, и легкая тень улыбки коснулась его губ. Да, только вот сначала я хочу быть уверен, что вы устроились, уважаемая Баргана Малисат. Он впервые использовал по отношению ко мне эту приставку Баргана. Она значила что-то вроде обозначения городского жителя, мещанина безвнятного рода деятельности. «Тогда я должна обращаться к вам как к Канофару, а не к Ридгану, Ведь теперь вы не Ридган, Канганата елии, а канафар Синцерии», уточнила я детали его нового звания. «Вы можете называть меня Шуараном. Слишком много времени мы провели в одной постели, чтобы путаться в званиях. Теперь он уже смеялся, не скрывая своего настроения и желания поговорить на эту тему. «Думаю, вам не стоит говорить об этом здесь». Я осмотрелась, и, заметив, что дверь хорошо прикрыта, все же глянула на него недобро, но он не переставал улыбаться. «Ваша служанка подслушивает? Тогда это плохая школа для служанок Мали». «Нет, не подслушивает, но ваш громовой голос, думаю, слышен даже в конюшне». «Не беспокойтесь». Но я был неправ, прикрыв за собой двери. Полагаю, вы переживаете сейчас об этом?» Он сделал несколько шагов в сторону выхода, приоткрыл дверь и, вернувшись, сел напротив кресла. «Так зачем вы пришли, кроме того, чтобы рассказать об учителях, которых я с радостью приму и назначу им оплату, если они согласятся учить моих будущих студентов?» «Завтра я должен посетить храм перед отъездом. Хочу пригласить вас туда. Вы как-то обмолвились, что еще не были внутри. Когда вы говорите о храме, я вижу в вас страх, Малисад. Я готов помочь вам его победить. Вы не похожи на людей, которых я знаю. Ни на одного, какое сословие я бы не вспомнил. Мне кажется, вы все еще подвластны богам из вашей прошлой жизни» о которой так много говорили. Пока вы не примете этих, вам тяжело будет даваться любое дело». «Нет, мне и так все нравится, что...» шо... «Ритган», — выпалила я и опустила глаза. «Завтра утром я пришлю за вами карету. Можете отказаться, но тогда будете жалеть, что долго не увидите меня». «Знаю». Он, заметив, как я свела брови, показывая, что совсем не прав, выставил ладонь перед собой, будто стараясь оборониться от моего антагонизма. Вы хотите казаться независимой, но сила не всегда кроется в независимости, моли. Примите мою помощь, а я, в свою очередь, пообещаю вам, что по возвращении не появлюсь здесь до тех пор, пока вы сами этого не захотите. То есть вы хотите, чтобы я сходила с вами в храм приняла вашу помощь, суть которой так и не понимаю, из-за этого больше не станете преследовать меня? — Именно так, Баргана. — Что за помощь вы мне навязываете? — теперь уже улыбнулась я. Внутри теперь, как в котле, горели моя неуверенность в поступке и страхи. Я не была уверена, что хочу распрощаться с ним, но, как он точно подметил, моя независимость требовала, чтобы я захотела его ухода из моей жизни. «Я оставлю вам своего человека. Он будет отвечать за вашу безопасность, помогать во всех вопросах, которые могут возникнуть, включая вопросы в Канганате и всей Синцерии. Я хочу, чтобы ваша школа была под моей защитой. Но обещаю, лично мне вы не останетесь должны. И повторюсь, я больше не стану преследовать вас» он встал, давая понять, что разговор закончен. Я последовала за ним. И когда он выходил на улицу, накинув на голову капюшон плаща, быстро обернулся и добавил. «Вот эта карета, этот возница, прибудет завтра до первых колокольчиков. И я буду ждать вас возле храма». После ухода Шуарана я заставила себя продолжить работу над париком — Голова была занята обдумыванием разговора, но я уже понимала, что завтра утром я поеду в храм. Где-то внутри я делилась между радостью, что он больше не будет мелькать передо мной, заставляя вспоминать мой дурацкий сон, который я считала правдой, и грустью, потому что не увижу его долго. Да и позволит ли мне моя гордость после его возвращения прийти первой? Скорее всего, нет. Успокоившись тем, что сейчас важнее безопасность, хоть какая-то роль в этом обществе, стабильный доход и понимание этого мира. Я к моему светильнику из водорослей добавила пару свечей и углубилась в работу. Карета была подана, как обещал Шуаран рано утром. Я старательно причесалась, надела новое платье, которое настойчиво предложила купить Валия, а заплатить за него как только появится возможность. Брать деньги из тех, что остались после оплаты аренды из данных мне Светланой, я не торопилась, потому что нужно было купить ножницы для каждой ученицы, собрать наборы камней для завивки, да и по мелочам для класса нужно было еще много всего. Использовать одну из комнат для служанок как ванную я решила в первый же день, когда пришлось ночевать в школе. Мы с моей новой помощницей во всех делах, прыткой Медели, Убрали две кровати, оставив одну, как место, где можно присесть, разложить чистую одежду, да и полежать, если придется. Затащили внутрь самое большое корыто, которое, скорее всего, принадлежало хозяйке дома. Я, тщательно вымытая, свежая и с заплетенными на голове двумя объемными косами, о чем позаботилась палия, вышла к карете. Я впервые чувствовала себя красивой. Нет. Не только здесь, а вообще. Я ехала, как местная госпожа, как редганда. На карету смотрели редкие прохожие, но я старательно пряталась и смотрела в небольшое окошко на рассвет, только-только зарождающийся в небе. Ехали мы не быстро. Полозья то и дело притормаживали по проталинам на каменной дороге. Видимо, рано еще было менять их на колеса. Скорее всего, могли вернуться снегопады как это бывало у нас в марте. Чем ближе был храм, тем сильнее билось сердце. Теперь страх перед этим строением стал несущественным по сравнению с тем, что мне придется снова быть рядом с Шуараном. Я увидела его сразу, как только громоздкие двери этого божьего дома попали в поле зрения. Он стоял прямо возле порога. Вчерашний плащ, непокрытая голова — и внимательный взгляд на подъезжающую карету. Знал ли он, что я решилась? Думаю, да, потому что, вернее всего, Возница должен был подождать дольше, если я не выйду. Он сделал шаг к карете так быстро, что Возница даже не успел сойти с козел. «Я рад, что вы решились, Баргана». Он не улыбался, а его глаза медленно скользили по моему лицу, отчего мне стало не по себе. «Храм? Главное, в Синцерии пристань богов. Видимо, просто пришло время. Вы угадали, что я готова?» Я улыбалась, скорее, нервной, неуверенной улыбкой. «Или же вы так сильно хотите, чтобы я пропал из вашей жизни?» — теперь улыбнулся Ишуаран. Высокий свод внутри храма поразил меня своим великолепием. Показалось на секунду, что я снова дома. И где-то в Греции мне повезло попасть в одно из древних строений, которые люди до сих пор изучают, но так и не понимают, как предки могли такое построить без машин и современных технологий. Каждое крыло храма принадлежит одному из богов. Женщины предпочитают говорить с Ариной, а мужчины просят силы и мужества у Герстера. Но, насколько я знаю, первый бог здесь — Даркан-вершитель. Я думал, что мужчины любят самых главных богов пантеона. Даркан. Шуаран вдруг чуть склонил голову в одну из сторон храма. Покровитель Канафаров, но он следит за теми, кто погиб. Его вотчина смерть. Пока мы живы, стараемся обращать на него свой взор как можно реже. Но в боях многие вспоминают его имя, чтобы он презрел за воинами, не оставил их в огне. Слова Шуарана были настолько поэтичны и ладны, что я заслушалась было, пожалев, что пресекла наша встречи. Он мог бы много рассказать мне о местных нравах, истории. В какой-то момент я поняла, что представляю нас сидящими рядом. Он говорил что-то, а я внимательно слушала его рассказ. Видимо, теперь я постоянно буду представлять нас беседующими в библиотеке, как вчера. Зря я отказалась от бутерброда с сыром и мясом, который так старалась втолкнуть в меня медели. Слабость навалилась как-то совершенно неожиданно. И страх за то, что мой диабет вернулся, полностью завладел мной. Здесь я не смогу жить с диабетом. Даже Светин Мирас мне вряд ли поможет. Было моей последней мыслью, перед тем, как тепло, покой и умиротворение окутали мою душу. Я посчитала, что умерла, но видела Шуарана все еще что-то рассказывающего, людей, которых называли жрецами храма. Откуда я это знала? Ноги вдруг стали ватными, но, осмотревшись, я поняла, что стою я достаточно уверенно. В голове зашумело. «Леона, ты слышишь меня?» Голос был похож на голос моей бабушки, и от этого горло подкатил ком. Если бы не ощущение какого-то безграничного счастья, я, скорее всего, разревелась бы на взрыв. Рот не открывался, но, похоже, этот голос прекрасно слышал мои мысли. Я внутренне кричала: «Да, бабуля, да, слышу. Где ты? Как тебя увидеть? Я не твоя бабушка, просто ты слышишь тот голос, что тебе приятен. Это поможет тебе легче смириться с тем» что я сейчас скажу тебе. «Кто ты?» Я слышала себя, но понимала, что мои губы сомкнуты, на моем лице блуждает улыбка, а глаза устремлены на Арана, который что-то все еще рассказывает. Мне и хотелось, и одновременно нет, чтобы он понял, что со мной что-то не так. Я — Ирина. «Всего я сказать не могу, но пока ты узнаешь то, что должна знать сейчас». Я ждала тебя и могла бы говорить с тобой везде, но твое сердце было закрыто на тысячу замков, и мой голос не мог проникнуть к нему. Ирина? Это богиня? Можно сказать и так. Малисад была ближе к ней, нежели ты. Да-да, она глубоко верила в то, что Ирина защищает ее. Но ты убила ее и поместила меня в это тело. «Не совсем так, милая, не совсем». Снова это бабушкина привычка говорить мягко и повторять ключевые слова. Я не могла защитить ее от ее же желания умереть, вместо того, чтобы бороться. Она была слишком свободна. Даже больше, чем ты, живущая в своем горе, в своих обязанностях. «Но нас? Зачем ты убила нас? Всех тех людей, которые ехали со мной? Это ли не грех?» Это ли не зло? И вас я не убила, Лена. Это стечение обстоятельств. Для богини ты слишком уж по-земному изъясняешься. Я была рада, что мое состояние хоть чуточку нормализовалось, вернулась уверенность, силы, и внутри перестало все дрожать. Я очень испугалась, что вернулся мой диабет. Боги — это те, кого придумывают люди, чтобы свалить на них все свои ошибки. «Я обещаю, ты узнаешь обо мне, да и о Даркане намного больше, но позже. Для этого тебе нужно быть свободной». «Я свободная, Ирина. Я больше не рабыня и сделаю все, чтобы не стать ею», — пообещала я, скорее не голосу о себе. «Я не о твоем теле, а о твоей душе. Ты изменилась, но это еще не все. Твоя свобода в том, чтобы делать не что хочешь, а что нужно. Когда ты научишься делать то, что нужно твоему сердцу, ты станешь открыта для меня. Я не понимаю ничего из того, что ты говоришь. При всей твоей современности, ну, я имею в виду многословие, умение размышлять как люди в моей прошлой жизни, ты говоришь со мной как некий дух из старинных сказок. Я даже хмыкнула и услышала... Такой любимый, такой теплый и родной бабулин смех. Я, наверное, готова была рассказывать анекдоты, лишь бы она смеялась и смеялась. На секунду мне даже показалось, что запахло ее платком, ее чаем с душицей, дымком из печи в мороз, когда идешь по улице. Все, что ты сейчас видишь, твоя свобода, Лена. Эти радости и есть свобода. Все, что заставляет сердце биться, и есть свобода. Малисад жила только этим. Она делала то, что хочет, говорила то, что подсказывало сердце. Это не всегда правильно, ответила я. Мы говорим о добрых побуждениях, Лена. Когда ты из-за своих страхов отпускаешь поводья своей жизни, их берет с тела Малисад, привыкшая к действию. Но ты подхватываешь ее, ты меняешься. Я становлюсь Малисат? Нет, ты становишься собой. Неужели все это произошло только для того, чтобы я изменилась? Наш с тобой разговор? Да. Ты не услышишь меня за пределами храма, потому что твои страхи живы. А здесь сильный сигнал. Что ты несешь? Сигнал? Здесь большинство людей за пределами Гордеро — Да что там, если посмотреть? И в Горде распят на соломе, греются огнем и лечатся молитвами тебе. Об этом мы поговорим позже. А сейчас наслаждайся жизнью и доверяй своему сердцу. Голос стал теряться, растворяться в моей голове, и мое последнее желание услышать смех моей бабушки было исполнено. Я слышала его еще долго, долго до того момента. Пока что-то холодное не обрушилось на мое лицо. Я открыла глаза и поняла, что меня держит шуаран, а незнакомый сухой старик вводит по лицу комком снега. Он тает и стекает по лицу, и шее за шиворот. Достаточно, не нужно больше. Я с трудом выдавила из себя слова. Была огромная жалость, что я не могу вернуться туда, к голосу бабушки к состоянию невесомости и какой-то всеобъемлющей любви. Сначала ты стояла, слушала меня. Потом я понял, что ты сейчас не с нами, а слушаешь с улыбкой только тебе слышимые голоса. Когда я взял тебя за руку, ты начала падать, будто я прервал какую-то невидимую нить, что держала тебя. Шуаран говорил быстро и сбивчиво, но старик, который, наконец, убрал снег от моего лица, Странно улыбался, шепча себе под нос что-то и покачивая головой в такт словам. «Эрина признала ее Ридган. Эрина!» — говорила с ней. Чуть слышно сказал старик и взял меня за руку. «Она сказала вам, как нужно жить?» Его интерес был непростым любопытством. Случай со мной очень много значил для него. «Сказала жить так, как говорит мое сердце», «Следовать его желаниям», — выпалила я, не думая. Голова перестала кружиться, и я попробовала отстраниться от Шуарана, который все еще держал меня за талию одной рукой, а второй прижимал к себе. «Я отвезу тебя домой». Поняв, что я стараюсь отдалиться, сказал Шуаран и повел меня к выходу, не обращая внимания на старика, который явно не собирался меня отпускать. «Я должна ехать в школу», — «Ты там живешь теперь?» В его глазах я прочитала не столько заботу, сколько осуждение. «Где мне жить? Только мое дело, Ридган, ответила я и выставила перед собой руки, чтобы оттолкнуть его, но он не собирался сдаваться. «Да, твое. только я уверен, что ты не спишь достаточно. Говорящие боги — выдумка хранителей, жрецов и слабых людей», чуть слышно прошептал он мне на ухо, Когда ему удалось отвести меня к дверям, курящиеся здесь травы кого угодно заставят слышать голоса. Я не уверена, Ридган, что это боги, но я отчетливо слышала голос своей бабушки. Он отвез меня в школу, нашел медели, сам проводил меня в кабинет и заставил женщину, которая сейчас суетилась возле меня, развязывая пояс куртки, принести мне еды и накормить должным образом. Ты исхудала, Мали, а ведь ты не в дороге уже и давно устроилась здесь. Я не ем много, но я не голодаю. Тогда нужно больше спать. Он явно не собирался уходить. Я оставлю тебе своего человека. Он приедет вечером, как только примет дела и проводит меня. С ним прибудут две служанки. Я велю им присмотреть за тобой. Ты будешь есть и хорошенько спать. Часть дел они возьмут на себя. Они пишут и читают. Он не унимался, рассказывая мне о своих планах, которые мне не особо нравились. Мне не нужны няньки, Редган. Если ты не согласишься, мне придется забрать тебя с собой, виелию. Я вспомнил, что виелия находится совсем рядом с Алавией, и меня передёрнуло. Похоже, он это заметил, потому что уголок его губ чуть поднялся, словно он сдержал улыбку. Вы решили запугать меня, Ридган? Нет, я говорю о том, что я собираюсь сделать, Баргана Мали. Хорошо. Но сейчас вы должны уйти. Я встала, пытаясь дать понять, что разговор закончен, но он сидел напротив и даже глазом не моргнул. Я дождусь, когда ты съешь хоть что-нибудь. Я сама позабочусь о ней, Еритган, сказала Медели, вошедшая в библиотеку. Она и утром отказалась поесть, но теперь я возьмусь за нее. Только сделайте так, чтобы она больше не падала от бессилия. Он встал и направился к двери, чему я была рада. Медели, вечером прибудут мои служанки. Проследите, чтобы они приготовили хорошую комнату баргани. Негоже спать здесь! Он указал на деревянный диван который правда был моей кроватью уже несколько ночей как скажете ридган ответила Медели, которая не смела перечить ридгану, но сомневалась не понимая кто он и почему отдает приказы в то же время она понимала что я хочу чтобы он ушел после его ухода вся забота этой женщины что раньше распространялась на ее хозяйку снежным сугробом с крыши обвалилась на меня. Она дала понять, что теперь я буду жить иначе. Спорить у меня не было сил, хотелось только, чтобы она оставила меня наедине со своими мыслями об Ирине. Этот голос не был плодом моего больного воображения. Я могла поклясться, что он был таким же реальным, как все окружающее. С боем я отправилась в салон, но Меделина настояла проводить меня. Поняв, что я в порядке, она ушла — но дала кучу наставлений Валии и крити по поводу моего состояния. Девочки без меня приняли пару женщин и наперебой рассказывали, как они делали им прическу, как те восхищались их трудом. Я вспомнила о парике Палии и расстроилась. Если бы не Шуаран, сегодня я закончила бы работу с ним и вернула девушке ее волосы. Уже ближе к вечеру я вернулась в школу, где меня ждал, Мужчина лет пятидесяти, с совершенно седой головой, острым каким-то птичьим взглядом и две девушки-служанки. Медели пожала плечами. И «Это все, что она могла сказать мне о наших гостях». «Мали», — они сказали, что если мы выгоним их, они будут жить на пороге. Так велел их Редган, и ослушаться они не могут. «Хорошо, Медели, спорить у меня нет сил», «А лишние руки нам нужны как никогда», — ответила я, направляясь в кухню, чтобы найти там что-то съестное. Надеялась я на жареные сыры и овощи, но, войдя, обнаружила, что кухня изменилась в корне. Здесь было столько посуды, что она занимала теперь все рабочие поверхности, которые были пустыми, если не считать одного котелка и чайника. Но было еще одно. Над двумя парящими котелками и сковородой Сейчас трудился довольно молодой и активный мужчина. Он жарил мясо, помешивал что-то в котле, не переставая давать команды двум паренькам лет тринадцати. Это тоже от Ридгана. Повар со своими помощниками. Голос Меделизы моей спиной вывел меня из ступора. Отлично, ответила я и не говоря ни слова отрезала кусок от свежего, теплого еще коровая хлеба. Осторожно пальцами взяла со сковороды кусок мяса, положила на хлеб и вышла. Повар остался стоять с открытым ртом. «Завтра утром жду вас в библиотеке. Познакомимся и решим, что с вами делать», — сказала я, не оборачиваясь. Трое в библиотеке не исчезли. «Баргана. Я Барган Лиов. Я не стану вам мешать и досаждать своим присутствием», — Разрешите найти и выделить служанкам комнату, поклонился седой человек, которого откомандировал ко мне Шуаран. Их устроят Медели, она у нас занимается слугами. А вы отправляйтесь на задний двор и найдите Лафата. Он устроит вас в домике Лакея. Можете заниматься тем, что скажет он. Ходить за мной по пятам не нужно, ответила я совсем негостеприимно, о чем пожалела в следующие десять минут после того, как они... Покинули библиотеку. Люди не были виноваты в том, что у Шарана появилась какая-то навязчивая идея относительно меня. Я с огромным энтузиазмом взялась за парик, надеясь к завтрашнему дню закончить работу.